Гуанди. Одним из самых популярных всенародно чтимых божеств патронов был Гуанди, чье покровительство простиралось над целым рядом профессиональных и социальных групп населения Китая. Историческим прототипом Гуанди был полководец гуань Юй, прославившийся бесстрашием и верностью своему правителю Лю-Бэю. Отважный воин, смелый борец за справедливость, Гуань Юй прославился в веках безукоризненной честностью и верностью. Дав клятву на верность своему другу Любею, позже ставшему правителем одного из трех государств эпохи Троицарствия, Гуань Юй остался верен ей, даже будучи в плену у врагов. Эта легендарная верность и честность, в купе с другими традиционными добродетелями, приписанными Молвой Гуань Юю, получили со временем широкую известность в народе. Слава Гуань Юя впоследствии переросла в настоящий культ религиозного типа. Возникли легенды о его чудесном рождении из крови казненного дракона, которую набрал в свою чашу буддийский монах. По другой версии, перед рождением Гуанди над домом его родителей кружил дракон. Родившийся младенец обладал настолько буйной неистовой силой, что родители заперли его в пустом доме. Однако Юйди сбежал, и совершил свой первый подвиг, убив начальника уезда, творившего произвол. Чтобы стража не узнала его и не могла схватить как убийцу, Гуанди вымыл лицо водой из источника, и оно сразу же стало темно-красным. По другой версии, лицо его было красным от рождения, так как чашу с кровью дракона, где шло превращение, открыли на день раньше срока. Императоры различных династий, принимая во внимание именно его конфуцианские добродетели, а отнюдь не военные доблести, жаловали Гуаньюю один за другим высокие почетные титулы, пока, наконец, он не был удостоен высочайшего в стране титула Ди — император. Гуань Ди стал почитаться в качестве могущественного бога войны. По повелению императора изображения Гуань Ди должны были висеть в каждом воинском шатре — и использоваться солдатами в качестве талисманов. Хотя за свою долгую историю Китай вел немало войн, образ полководца в Китае никогда не был окружен романтикой. Военный никогда не был социальным идеалом в стране, им всегда был грамотей чиновник. Поэтому и в боге войны ценились прежде всего его гражданские моральные добродетели, а не воинские доблести. Среди почитателей Гуанди преобладали люди весьма мирных профессий — Он чаще рассматривался в качестве покровителя страждущих, патрона литературы, защитника торговли и богатства, даже покровителя буддизма. При таком обилии патронажных функций основное занятие бога войны отходило на второй план. Буддисты изображали его в качестве грозного стража в своих монастырях, а даосы приписывали ему способность отвращать демонов. Конфуцианцы чтили Гуанди как покровителя ученых литераторов что, видимо, связано с рассказами о его особой любви к летописи весны и осени». Поскольку Гуанди одно время жил продажей соевого сыра, торговцы этим товаром почитали его своим богом-покровителем. Все торговцы почитали его в качестве бога богатства, его изображения висели в лавках, ему клялись, создавая дело на паях. В деревне его почитали и как бога-заступника, исцелителя от болезней, даже бога-подателя дождя. По крестьянским поверьям он появляется у постели больного, дает ему золотые пилюли, прикладывает руку к телу, способствуя выздоровлению. Храмов в честь Гуанди было построено необычайно много. Они строились почти в каждом городе и по обилию соперничали с храмами Конфуция и Гуанинь. Даже в небольших деревенских храмах и кумирнях, где обычно размещались все важнейшие и популярнейшие божества, помощь которых может понадобиться посетителям, почти всегда находилось изображение или табличка с именем Гуанди. В день торжественных жертвоприношений в честь Гуанди размах праздничных торжеств и количество праздничных хлопушек-фейерверков были сравнимы лишь с новогодними праздничными традициями. Настолько популярно было это божество в его функции покровителя страждущих и носителя благ для людей. В храмах Гуанди изображался обычно сидящим в центре с любимой книгой, летописью «Весны и осени Конфуция в руках». А по бокам стояли с оружием его помощник-военачальник Джоу Цан и приемный сын Гуань Пин. Особую магическую роль прорицателя предписывали Гуанди-гадатели. Гадание в храмах Гуанди по жребию считалось весьма действенным.